Марио Пьюзо, Арена Мрака, роман, перевод с английского Олекринского, Москва, Эксмо, 2000 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».